Всё бывает по-другому. Стасик и папа смотрели по телевизору концерт Уморительные звёзды. И время от времени похахатывали над шутками выступающих. Но гораздо больше их веселила реклама. Тое дело врывающееся в передачу. Действительно, было очень забавно. Например, в одном ролике балерина Виолетта Тресагускина горестно прочитала: "Сегодня ужасный день. Я три раза шлёпнулась на сцене. Ах, как мне грустно". Тут же появлялись пирожки и пирожные, торты. Они танцевали и манили бедняжку Улучшено настроение от ведой угощений. Балерина восклицала: "Это мой последний шанс!" И начинала с аппетитом поглощать вкусности. А голос за кадром провозглашал: "Кондитерские изделия фирмы Ваш кренделёк спасут любого от печали". И правда, оторвавшись наконец от пирожков и пирожных, Трисогускина радостно сообщала: "Я больше не грущу, мне стало очень весело". Зато в другом рекламном ролике Виолетта снова отчаивалась. "Ах, что я натворила! Из-за пирожков, пирожных и тортов я прибавила в весе 10 кг. Теперь Вася Циплёнкин, мой партнёр по лебединому озеру, не всегда может меня поднять". и тем более подбросить а если и подбрасывает не всегда может поймать ах что мне делать есть выход ободряюще звучало в ответ верный друг прекрасных дам всемогущий жир нет уже спешит на помощь к балерине подлетало чудодейственное пилюля и немного покрутившись около её носа влетала точно в рот Тариса Гускина начинала худеть прямо на глазах и радостно восклицала: "Я счастлива как никогда. Здравствуй, мой любимый вес. Ура! Потом она опять будет шлёпаться на сцене и уплетать пирожки", хохотал Стасик. "А потом опять худеть. Надо этой вялеть вместо балета, эти работать в кренделёк", смеялся папа. будет всегда весёлой и довольной и подкидывать её никому не придёт в голову а известный певец Филиппон непрерывно лечился в рекламных роликах он то закапывал в нос лекарство ноздри чист то обрабатывал горло глотабшиком то снимал головную боль головедам совсем расклеился беда лага посочувствовал папа «Закаляться надо, или в армию идти, там мигом вылечиться!» И переключил телевизор на другой канал. «Ой, смотри!» — воскликнул Стасик. «Полинка Лоскуткова!» На экране среди игрушек действительно сидела его одноклассница. Она горько плакала. «У-у-у! Мне скучно!» Мама и бабушка старались развеселить Полинку. Предлагали поиграть то в одну, то в другую игру, но она только размазывала слезы по щекам. «У-у-у, не хочу!» «Вот беда-то!» — огорченно вздыхали мама и бабушка. «Кто нам поможет?» «Ну, конечно же, Лепинька!» — откликнулся невидимый доброжелатель. И прямо перед Полиной шмякнулась коробка пластилина. Ура, обожаю лепить. Сразу перестала плакать девочка. Она прижала к себе пластилин, начала смеяться, подпрыгивать, кружиться под потолком и даже чуть не вылетела в окно. При этом лоскутково выкрикивала: Пластилин со мною, я теперь не ною, а всё время хохачу, очень я лепить хочу. Мама и бабушка ликовали. Они хлопали в ладоши, приплясывали и пели. Чем больше пластилина, тем радостней Полина. А голос за кадром убеждал телезрителей: "Лучший в мире пластилин лепинка. Это счастье для детей и взрослых. Ребёнок лепит, в доме тишина". "Ух ты, я и не знал, что Полинка артистка", восхищённо сказал Стасик. А пластилин-то как подействовал на нее, засмеялся папа. Надо тебе тоже купить лепеньку. Да у меня целых две коробки. Бабушка вчера принесла. Отлично, значит, скучать не будешь, — улыбнулся папа и выключил телевизор. А Стасик подумал, подарю-ка одну коробку лоскутковой, пусть веселится. И стал укладывать школьный рюкзак, повторяя. Чем больше пластилина, тем радостней Полина. На следующий день Стасик отправился в школу пораньше. Первое, что он увидел, когда прибежал в класс, кучу пластилина на Полинкиной парте. А ребята всё подтаскивали и валили перед лыскутковой коробки свёртки и пакетики с пластилином, распевая: "Чем больше пластилина, тем радостней Полина". Но Полинка почему-то не радовалась, а сердито глядела на растущую пластилиновую гору. Губы ее подрагивали. «Чего не веселишься?» – удивлялись ребята. «Ты должна хохотать, прыгать и вообще летать от счастья!» «У-у-у-у!» – разревелась в конце концов Полинка, совсем как в рекламном ролике, когда у нее, наоборот, не было пластилина. «Сами летайте с этим дурацким лепенькой!» В класс вошла учительница Наталья Николаевна. Что случилось? Что за слезы над пластилиновым изобилием? «Я рекламировала пластилин, вот мне его и принесли!» Еще сильнее зарыдала Полинка. «А на самом деле я его терпеть не могу! У-у-у!» А кто кричал: "Обожаю лепить, обожаю лепить!" передразнил Гошка Заглушкин. Чего притворялась? Это роль такая, оправдывалась Лыскоткова. А ты не рекламируй то, чего терпеть не можешь, посоветовал Устасик. Больше не буду, всхлипывала Полинка. Уберите этого противного лепеньку, а то я сейчас повыкидываю всё в окошко. Перестань реветь, сказала учительница. Лучше ребят поблагодари. Вон сколько пластилина притащили. Хотели приятное тебе сделать. Видишь, как тебя все любят? Радоваться надо. Ой, правда? Слёзы мигом высохли на Полинкиных глазах. Спасибо. Только куда девать этот дурацкий пластилин? Почему же дурацкий? Отличный пластилин. Ответила Наталья Николаевна: "Я как раз хотела провести с вами урок "Пластилиновое вдохновение". Так что очень удачно получилось. Прямо сейчас и начнём". Ребята разобрали свои коробки, свёртки, пакетики и принялись лепить героев любимых сказок, так предложила учительница. Стасик слепил Как Полинка лоскуткова смеётся и пляшет с кусочком пластилина. Полинке понравилась работа Стасика. Да и лепить ей тоже неожиданно понравилось. Она смастерила Стасика, везущего на коньке горбунке ящик эскимо и заявила: "В следующий раз буду рекламировать только планшеты и мороженое". Вечером папа и Стасик включили телевизор. И сразу попали на знакомые рекламные ролики. Балерина Тресагускина опять объедалась пирожными, а потом азартно худела. Перец Филимон непрерывно лечил то нос, то горло, то голову. Ах, надоели, сказал им папа. Я уже всё про вас знаю. Спорим, что не всё, воскликнул Стасик. На самом деле они совсем не такие. и рассказал про полинку с лепинькой